Экран вспыхнул. Лицо Эша было спокойно и не выражало волнения. «Ты где, крошка?» «Я на своем месте. У нас все в порядке». Рипли убрала ногу с приборной панели и придвинулась к пульту. «Не спи, милая. Ты слишком расслабляешься. Они возвращаются». Даллас втянул тело Кейна в шлюз и закрыл внешний люк. Ламберт бессильно привалилась к стене рядом. «Уже все. Мы дома. Рипли, у нас проблема с Кейном». Загудели насосы, выкачивая из переходного шлюза воздух чужой планеты. Чавкнули форсунки, из щелей потек дезинфицирующий газ. Ламберт поднялась. Ее шатало. Казалось, что она спит на ходу. «Открывай дверь, Рипли. Пусть они войдут», – сказал Эш. Его лицо на экране было по-прежнему спокойно. Розовая сетка лазерной очистки завершила туалет. Вдруг индикаторы на переборке замигали всеми цветами радуги. Экран высветил. «Осторожно, чужая форма жизни». Рипли включила камеру в шлюзе. Даже через искривляющее стекло шлема было видно, что Даллас измотан. «Что с Кейном? Даллас, что с ним произошло?» «Впусти их!» Вмешался в разговор Эш. Рипли отключила видеоканал Нострома. «Что у вас? Ты меня слышишь?» «Да. На Кейна прыгнуло какое-то странное существо. Там, на корабле. Но он еще жив». «А снять его?» «Невозможно. Оно в его скафандре прямо на лице. Открывай». «Подождите, вы что, действительно притащили на корабль чужеземное существо?» А что же нам было делать? Открывай скорее, мы обязаны его спасти. Нет, я не имею права пускать на корабль чуждую форму жизни. Ты что, собираешься держать нас здесь, изучая, как пауков в банке? Ведь Кейн может погибнуть, сейчас каждая минута на счету. Успокойся, Даллас, я ничего не могу сделать, я только соблюдаю инструкции о космических исследованиях. Ты сам знаешь, как это опасно. Но мы не можем торчать здесь, Рипли! Мне осточертел этот скафандр, впусти нас сейчас же! Да поймите вы, эти правила придумала не я, но мы все обязаны их соблюдать, если хотим добраться до дома. Или вы думаете, что у меня нет сердца? Это существо не может попасть на борт до тех пор, пока я не буду уверена в его безопасности. Это моя работа! Сука! Ты что, нас здесь гноить хочешь? Даллас. Успокой ее сейчас же. Сейчас не время для истерик. Так ты все-таки решила до возвращения держать нас на карантине? Я офицер безопасности и должна это сделать. Даллас всматривался в черный глазок камеры. Эмоции и противоречия разрывали его. С одной стороны рядом рыдала Ламберт и лежало неподвижное тело Кейна, а с другой выселись бастионы инструкций, и капитанских обязанностей.